Глава двадцать вторая. Дряхлое дерево. Ровно в двенадцать над кроватью Фини появился творец снов. Искусное переплетение зелёно-чёрных нитей, усыпанных мелкими салатовыми бусинами. Снизу висели чёрные перья. Они даже немного колыхались, словно откуда-то тянуло сквозняком. Решительно сделав вдох, фини смело прыгнула рыбкой прямиком в круглую сеть она приземлилась на мягкую покрытую мхом землю вокруг росли сосны между ними сочились ручейки белесого тумана тянуло холодом и сыростью вскочив на ноги фини завертела головой в разные стороны и тут же столкнулась с каем осторожнее предостерег он схватив ее за плечи и удерживая чтобы она не упала Я полдня готовил свой костюм. Имей совесть. При взгляде на Кая у Фини отвисла челюсть. Он был в старинном наряде из темно-синего бархата, расшитого серебряными цветами и листьями. По краю воротника и манжет вился сложный узор из толстого серебряного шнура и ярко-зеленых камней. Мало того, Кай надел белые панталоны и чулки, и даже туфли с пряжками. В руках он держал трость, кажется, из слоновой кости, с искусно вырезанным набалдашником в виде головы орла. Но больше всего фини удивила его прическа. Завитые по бокам волосы, одна прядь за другой, а на затылке косичка, перевязанная темно-синей шелковой ленточкой. «Ты похож на властителя», — серьезно сказала фини и, не сдержавшись, прыснула. «Нам придётся посетить заброшенный парк», — невозмутимо объяснил Кай. «Это необычное место даже для сно-реальности, и вход туда запрещен. Когда-то старые властители устраивали там грандиозные торжества, но потом о парке забыли, никто за ним не ухаживал, и он превратился в старое сновидение. Я знаю, как его найти, но попасть за его ворота могут только люди из его времени. Именно там». «Растёт дряхлое дерево, с которым тебе сегодня предстоит сыграть в карты». «В карты?» — в карты подтвердил Кай. «Не беспокойся, правила знать не нужно. Во всяком случае, я так думаю». «Так и вот почему ты камзол с вышивкой напялил!» — снова фыркнула фини Она почему-то рабела перед этим новым для неё Каем. А ей хотелось выглядеть непринуждённо, будто для неё поход в заброшенный парк был обычным делом. «Это жюстокор, а не камзол», — поправил Кай. «Кстати, тебе тоже надо переодеться». И он плавно взмахнул тростью с орлом, начертив перед лицом Фини замысловатые фигуры. В тот же миг её сарафан превратился в пышное голубое платье, а тела сдавил корсет. От непривычного ощущения Финни закашлялась, казалось, ее внутренности сжались в тугую трубку. — Ты издеваешься? — прохрипела она. — Нормально, — оценил Кай, посмеиваясь над ее попытками удержаться на ногах в туфлях с высокими каблуками. — Только не тряси головой, чтобы парик не свалился. Финни схватилась за голову и чуть не завопила от ужаса. На ее голове «Поселилось что-то огромное». «Немедленно это убери!» «Не переживай, ты хорошо выглядишь», — заверил Кай. «У тебя в волосах большой цветок и много жемчуга». Я взял образ из старинного журнала «Мод». «Ну что, готова к путешествию?» «Только давай без глупостей», — рассердился он, видя, как фини закрыла глаза, готовясь к снотворению. «Во-первых, поскольку образ сотворил я», Тебе сложно будет от него избавиться. А во-вторых, если хочешь увидеть дряхлое дерево, придется потерпеть. фини открыла глаза. Кай был прав. Тем более, что она уже привыкала дышать в этом ужасном корсете. — Ладно, идем, — пробурчала девочка и вдруг спохватилась. — Послушай, а где же Власа? Кай потер лоб. — Наша дрима... не сможет прийти, начал он, явно подбирая слова. Фини мгновенно переполошилась. С ней всё в порядке? Она в мозаике. Её наказали? Что с ней? Да правда, всё в порядке, заверил Кай в своей обычной спокойной манере. Просто есть одно важное дело, поэтому она попросила идти без неё. Угу. Фини почувствовала, что Кай не договаривает. но решила не расспрашивать. В конце концов, это он сейчас делает ей одолжение, а не наоборот. «Ну а теперь, если возражений больше нет, пойдём через зеркала», — сказал Кай. «Дай, пожалуйста, свой лунный знак для прохода». Финни с готовностью протянула кленовый листок. «А почему здесь буква «Ф»?» Кай принял его осторожно, как драгоценность. «Неужели у тебя именной? Семейная реликвия?» Кстати, совет на будущее. Постарайся не давать свой лунный знак другим сонорам. фини тут же выпростала руку, намереваясь схватить кленовый лист, но Кай оказался проворнее и успел спрятать брошку за спину. «Пора», — сказал он и, развернувшись, взмахнул тростью. Туман отступил, открывая узкую, словно лента, лесную тропинку, вьющуюся мимо плотных зарослей кустарника. Кай пошёл первым, отводя тростью мешавшие идти ветки, Финни, спотыкаясь, поплелась за ним, то и дело увязая каблуками во влажной земле. Но вскоре лес закончился, и тропинка перешла в широкую дорогу через поле. Теперь фини и Кай могли идти рядом. «Послушай, а где мы?» — спросила фини с интересом всматриваясь вдаль. «Пока что ничего интересного. Просто ходим между снами. Не бойся». — Здесь безопасно. Это тебе не арт-хаус. — А зачем ты забрал мой лунный знак? — Меньше знаешь. Крепче спишь. Финни недоверчиво прищурилась. — Тебе не кажется, что в снах всё наоборот? Больше знаешь — крепче спишь. Кай неожиданно усмехнулся. — А ведь и правда. Сообразительности тебе не откажешь. — Послушай, твои родные вообще не знают о твоих способностях к сночарм? — вдруг спросил он. «Конечно нет!» — хмыкнула фини представив, что бы сказали Влад или Элла, если бы узнали, где она проводит время во сне, не говоря уже о родителях и тёте Лис. «Правда, бабушка вроде бы ходила во сне когда-то», — добавила она. «Но я не уверена». К облегчению Финни Кай не стал расспрашивать, поэтому она сама задала вопрос. «А ты где живёшь?» «Во сне». «Это как?» «Постоянно». «И где же ты живёшь?» — буднично спросила фини стараясь не выказать удивления, что во сне, оказывается, можно жить постоянно. Кай молчал очень долго. Они всё шли и шли по дороге, хотя парень постоянно крутил головой, словно что-то искал. фини так увлеклась наблюдением за ним, что чуть не врезалась в кирпичную стену, внезапно выросшую перед ними. Кай дотронулся до стены, удовлетворённо кивнул и достал из кармана ключ, тонкий, белый, с длинной резной бородкой. Затем подошел к стене вплотную, вонзил ключ между старыми кирпичами и повернул. К удивлению Фини, стена исчезла, превратившись в обычное окно с деревянной рамой. «Я живу на трамвайной остановке», — наконец сказал Кай и распахнул створки окна. «Что, прости?» К окну подплыло облако, и парень, перемахнув через раму, шагнул на него. «Давай сюда!» — пригласил Кай и протянул руку. Но Финни запрыгнула сама. «Пойдём по моему облачному лабиринту», — объяснил Кай, — «на всякий случай. Не хотелось бы, чтобы кто-то пошёл по нашему следу». Финни было интересно смотреть на огромные белые облака, проплывавшие мимо словно огромные корабли, но её мучило любопытство. «И многие живут во сне?» «Конечно», — отозвался Кай, всматриваясь куда-то вдаль. «Целыми семьями, в больших дворцах, с парками, слугами и прочим. В общем, у кого сколько фантазии хватит? Конечно, чтобы жить в общей сне, сначала надо купить у властителей землю и лишь тогда строить там свои сны. Меня лично устраивает мой уголок, где я никому ничего не должен». фини покивала. В этом она Кая понимала. «Но почему ты живёшь на трамвайной остановке? снова спросила она. Ты ведь мог придумать что угодно, тот же замок или даже целую планету. Мне нравятся трамваи, пожал плечами Кай. Они могут отвезти куда угодно, куда я попрошу, и привезти обратно. А как это выглядит? заинтересовалась Фини. Твой дом на остановке? Или это секрет? Честно говоря, она думала, что такой парень, как Кай, Серьёзный, воспитанный, образованный и, судя по всему, искусный в сно магии, точно должен жить с такими же крутыми родителями в огромном дворце, где есть много слуг, гигантский парк и всё такое прочее. Кайко соглянул на неё. Никакого особого секрета. Мой дом стоит прямо на остановке, и единственное окно выходит туда же, на рельсы. Вечером на платформе зажигаются фонари. Тогда я выхожу наружу. я сижу на лавке под окном. С неё открывается отличный вид на другие сны. В основном они проплывают мимо, как большие острова, но бывает, их прибивает к моей платформе. Иногда я сам дворю сны. Или путешествую по чужим. «А как передвигаются твои трамваи?» — полюбопытствовала фини «Разве они не должны ездить по рельсам?» «Конечно, они ездят по рельсам», — хмыкнул Кай. по рельсам, которые сами прокладывают. фини очень хотелось бы побывать в таком необычном доме, но вряд ли скрытный Кай позовёт её в гости, а самой напрашиваться не хотелось. «Ко мне нельзя попасть без приглашения», словно подслушав её мысли, продолжил парень. «Мой дом окружён надёжным лабиринтом. Я создавал его годами. Конечно, можно приехать на трамвае или уехать. Кстати, мы почти прибыли». Первое, что увидела Финни, был всё тот же беловато-прозрачный туман. Но по мере их приближения туман рассеивался, открывая вид на островок, плывущий посреди звёзд, на котором росло очень большое дерево. «Держись за меня покрепче!» — вдруг велел Кай и немного выставил локоть. Финни ухватилась за жёсткую ткань его рукава и вовремя. Кай бросил что-то вперёд, и к острову пролегла изящная дуга моста. «Повезло!» — облегчённо выдохнул парень. «Нас примут!» «А что ты бросил?» — полюбопытствовала Финни. «Знак прохода. Лист плюща. Еле нашёл его. Пришлось использовать старые связи». Под ногами тихо звенело стекло. Даже зная, что она во сне, фини забеспокоилась. Слишком хрупкой казалась дорога. Но мост закончился, и они вступили на ухоженную лужайку возле фонтана. Впереди простирался огромный парк с аккуратными газонами и фигурно вырезанным кустарником. Где-то вдали чернело огромное дерево. «Иди спокойно и ничему не удивляйся», — предупредил Кай, неотрывно глядя вперёд. «Дерево изучает нас. Если мы ему не понравимся, то станем такими же привидениями, как все эти люди, и будем бродить по этим дорожкам целую вечность». «Будь предельно внимательна!» Финни сглотнула подступивший к горлу комок. «А раньше вот не мог предупредить? Как только они выберутся из этой передряги, она влепит этому Каю хорошую затрещину, а может и две!» Навстречу шли призрачные фигуры людей. Пышно разодетые женщины и мужчины. Они говорили между собой, смеялись, пили вино из высоких фужеров. Некоторые танцевали и даже наигрывали на флейтах и скрипках. Всё это действо было похоже на беспрерывный бал без начала и конца, как часто бывает в самых нелепых фантасмогорических снах. Кай ступал уверенно, и фини старалась идти в такт с его шагами, украдкой разглядывая лица проходивших мимо гостей. Все они улыбались и выглядели бы счастливыми, если бы не холодные пустые глаза. ярко светящиеся в полумраке парковых аллей. И вдруг парк пропал. Осталось лишь огромное черное дерево на небольшом островке, плывущем посреди звездного неба. А фини и Кай очутились прямо перед ним, у самых его корней. Дряхлое дерево выглядело по-настоящему дряхлым. Его тёмные, узловатые ветви без единого листка судорожно хватались за небо цепкими скрюченными пальцами, словно пытались укрыться им, как покрывалом. И вот трухлявый, но всё ещё массивный, кряжистый ствол был густо увид астролистным плющом. Кай подошёл ближе и вдруг отвесил дереву низкий поклон. «Сделай реверанс!» — шепнул он фини Девочка спешно припомнила, как это делается. Кажется, надо развести руки в стороны, одну ногу выставить вперед и чуть-чуть присесть. «Скажи, что ты хочешь сыграть с дряхлым деревом в вещи и карты», — снова прошептал Кай. «Да, и немедленно», — прошелестел кто-то снизу. Фини опустила взгляд. Над землей поднялось странное растение — длинный побег плюща с ярко-зелеными широкими листьями, каждый из которых смотрел на прибывших огромным синим глазом. — Дряхлое дерево не любит глупых вопросов, — прошелестел глазастый плющ. — Если ты пришла задать какой-нибудь бессмысленный вопрос, иди домой. — Я хочу сыграть с дряхлым деревом вещи и карты. твердо сказала Финни сердитому плющу. — За игру надо заплатить. фини беспомощно оглянулась на Кая. Тот лишь вздохнул. — Какова цена? — спросил он. — Всего лишь один сон, — прошелестел плющ, обвивая его трость. — Но это должен быть особенный сон, парень. «Может, я могу заплатить?» фини не хотелось быть обязанной Каю. «Самое ценное, что ты имела, было украдено», — презрительно произнёс Плюш. фини даже рот раскрыла. И откуда это говорящее растение знает о сонной руке? Хотя, возможно, он имел в виду что-то другое. «Платить буду я», — безговорочным тоном произнёс Кай. «Сном о стеклянных пещерах». «Вот это другой разговор, господин соннер Глаза плюща довольно замигали. Он вдруг подскочил и завис на нижней ветке дерева. Кай достал из кармана своего одеяния небольшую шкатулку и раскрыл ее. Плющ ринулся к ней, словно змея. Один из листьев заглянул своим глазом внутрь. «Счастливое детское сновидение!» Восторженно зашелестел он, обвивая шкатулку. «Очень дорогое из самого сердца. Ну что же, приступим». Дряхлое дерево натужно заскрипело, потягивая словно человек, пробудившийся после долгого сна, и между его ветвями замелькали карты. Позабыв обо всём, Финни заворожённо следила за неожиданным представлением. Кто бы мог подумать, что можно так виртуозно тасовать колоду? Карты велись лентой, рассыпались кругами, собирались восьмёркой и вновь разлетались фейерверком меж ветвей старого дерева. «Ну а теперь прыгай!» — приказал Плющ. — Ты можешь прочесть всего лишь три карты. Первая покажет самое важное для тебя. «Давай, — Давай, фини поторопил Кай. — Наверняка речь о сонной руке! фини прыгнула, но карты, словно живые, уворачивались от неё. Наконец ей всё же удалось схватить одну из них. С одной стороны карта была чёрно-белая, с буквой «Ф» посередине. — Это старая колода! — объяснил Кай, с интересом заглядывая фини через плечо. Раньше на рубашках карт стояла первая буква имени владельца. фини перевернула карту. На ней была изображена одинокая фигура в плаще, держащая в руках голубую свечу. Картинка двигалась. Человек стоял в лодке, медленно плывущей среди кувшинок, по озеру. Неожиданно лодка накренилась и начала тонуть, и её нос ушёл под воду. «Это зеркальная лодка», — сказал Кай, сосредоточенно всматриваясь в картинку. — Такие используют для прохода между снами или даже... В общем, это похоже на путешествие. Он замолк и почему-то нахмурился. — Теперь вторая карта, — нетерпеливо объявил Плющ. — Она поможет тебе избежать опасностей. В этот раз Финни изловчилась и поймала карту довольно быстро. На рисунке она увидела оленя Эдварда, мирно прогуливающегося среди зарослей орешника. Неожиданно олень повернул голову и глянул прямо на фини. На его рогах она увидела свой лунный знак — кленовый лист с буквой «Ф», переходящий в остриё. На брушку упал солнечный луч, и остриё ярко сверкнуло серебро. «И третья карта — это подарок для тебя». «Госпожа финиста...» Кай непонимающе уставился на плющ, а потом на фини словно ждал объяснений, но девочка уже следила за картами. К собственному удивлению, фини долго не могла поймать карту. То ли дряхлому дереву захотелось поразвлечься, карты вдруг задвигались быстрее, то ли мешали насмешливые подбадривающие выкрики плюща. Наконец она схватила одну, и карта затрепыхалась в её пальцах, словно пойманная птичка. Эта карта оказалась больше по размеру, чем предыдущие В рамке картинки проплывали самые разные вещи. В основном золотые монеты, шкатулки, флаконы из цветного стекла и украшения с драгоценными камнями. И вдруг фини заметила необычную вещь — стеклянный шар, с чем-то разноцветным внутри. Он показался ей интересным, и фини не схватила его. При ближайшем рассмотрении это оказался хрустальный шар, внутри которого располагался лабиринт. По изгибам его дорожек медленно перекатывался крохотный стальной шарик. — Это перплексус! — ахнул Кай, разом теряя свое обычное безразличие. — Вот это повезло! — Верно, парень. Прошелестел плющ. Повезло. Но ну, теперь убирайтесь. Дерево не любит, когда забирают его лучшие подарки. И он вдруг захохотал. Словно в подтверждение его слов, дряхлое дерево издало злой протяжный стон, и одна из его ветвей вдруг обрушилась на землю, чуть не пришибив Фини. Кай еле успел отдернуть ее в сторону. Они побежали к мосту, но тот прямо на их глазах осыпался стеклянным крошевым подградом веток, пущенных в них разозлившимся деревом исполином. Плющ хохотал все громче, а дряхлое дерево продолжало ломать и крушить все вокруг. «Перемещаемся в мозаику!» — прокричал Кайфини. «Будь готова!» Он взмахнул тростью из слоновой кости и что-то забормотал на непонятном языке. Финни только успела подумать, что это, возможно, какое-нибудь кодовое сно заклинание для перехода, как увидела перед собой старый кирпичный дом и знакомую желтую дверь с медным дверным колокольчиком.